Глава восемнадцатая. Лиза. Когда гордой цаплей в полотенце сваливала из кухни, думала ни засну, ни черта. Потому что все прямо вскипело внутри от полного отсутствия хоть какой-нибудь реакции на физиономии Макара. «Я ему такое, а он...» «Сидит себе с такой же каменной маской на лице». «Ну а с другой стороны, ты чего хотела, Лиза?» «Это для тебя то спасение было событием на всю жизнь, а для него-то вряд ли». Он же курсантом школы милиции был, небось, потом такого на работе повидал, что какую-то там спасенную, едва не изнасилованную толпой девчонку разве упомнишь? Не растерзали, ведь обошлось. А так везет отнюдь не всем. И подобное дерьмо чуть ли не каждый день у ментов на работе. Вот интересно, а почему он ушел?» Ой, да что там интересного. Страна в разнос пошла, жить всем на что-то надо. А ментам тем сколько платят, зубы на полку мигом положишь, тем более если семья. Но все равно, все равно. Хоть как-то можно было среагировать. Лежала и ждала все же, что придет, мол, разговор не закончен, скажет, но нет. Глаза закрыла... Открыла, а уже утро, и в квартире тишина. Села на кровати, и заметила свою сумку с вещами у кресла. Выглянула из спальни, которую вчера нахально заняла по принципу «все нахер с пляжу, я тут ляжу». Тишина полнейшая. В санузле пусто, на кухне тоже, со стола все убрано и лежат только несколько тысячных купюр. «Это сука что?» Это он типа мне заплатил за секс. Ну и курва же ты, Лебедев. Я тебе все как на духу сказала же, что ты это совсем другое. Что никогда с тобой ради денег не смогла бы, а ты, скот. Наверняка же нарочно, чтобы ткнуть меня носом в то, кем считаешь, и по-другому никак. Ну и похер на тебя. Пробормотала, кусая губы, чтобы забить физической болью Жене в груди. Так даже лучше, а то еще сдуру бы повелась на твое предложение конченое. И каждый день бы чувствовала себя как оплеванной. Приняла душ, оделась, нашла в холодильнике вчерашние деликатесы и поела. Хоть на вкус все показалось пеплом каким-то. В прихожей увидела клочок бумаги, поверх которого лежали ключи от квартиры. «Отдай Боеву». «И все». Как говорится, ни здрасте, ни насрать, вообще и словечко недостойно ты Ерохина. Ай правда, чего там писать, да? О чем? Рабочих отношений больше нет. В притоне с бандюками чуток покуражились, и тоже тема закрыта. Секс случился, но за него уплачено все. Шумно втянула воздух носом, медленно выдохнула, изгоняя прочь и боль. Она, гадина, упорно цеплялась за что-то внутри. «Ну, фигня, вопрос, все дело в количестве вдохов-выдохов и минут часов дней. Пройдет. Чего было-то, в принципе?» На районе все, как всегда, выходной день. Пацаны гоняют на великах, мамаши с колясками на них рявкают периодически. Взрослые дядьки забивают козла в домино за деревянным раскладным столом под здоровенной липой. Пенсионерки ковыряются в цветниках под окнами первых этажей, очищая их от сорняков, пивных бутылок и пакетиков от семок, которыми стабильно все загаживают соленые и подобные ему свинорылы. Перед подъездами на лавочках дневной дозор из бабулек на изготовке. Ни одна муха не пролетит, не обзаведясь четкой классификацией. Шалава она, наркоман, алкаш, уголовник. Или просто невоспитанная зараза, которая трудно разве постоять с хорошими людьми и выслушать от них все сплетни и снабдить новыми. Я прошмыгнула мимо наших стражниц подъезда, едва кивнув на их попытку вцепиться в меня с разговорами, и бегом поднялась по лестнице. «Лизка!» — шепотом приветствовала меня Ирка. «А мы думали, ты только завтра вернешься, или сегодня поздно вечером?» «Ну, раньше освободилась». Пожала я плечами, стараясь натянуть самое невозмутимое выражение лица из возможных. Мама Любку укладывает. «Ага, а что случилось-то? Не срослось что-то с работой?» Встревоженно всмотрелась мне в лицо сеструха. «Всё нормально, говорю». Раздраженно прошипела в ответ. «Спать пойду, устала». «Лиз!» Сестра шагнула ко мне и обняла кратко. — Херня, все не бегом, так ползком, но где надо будем. — Ну да, кого обмануть-то хочу, роднулю свою, которая меня как облупленную знает. — Не ругайся. Состроила строгую гримасу я и спаслась бегством в комнату. Но спастись не вышло. Минут через десять пришла мама. Села на мою кровать и стала гладить по волосам, невзирая на то, что я старательно изображала из себя спящую зубами к стенке. В груди снова отчаянно защемила, и я поняла, что еще чуть... Скажи она хоть слово утешающее, и я позорно разревусь. Так что вскочила и опять сбежала. На этот раз прочь из нашей квартиры вверх по лестнице и на чердак. Вот там-то уже и позволила себе пореветь. То и дело мысленно матеря себя и спрашивая, ну вот с схирали. «Слышь, Ерохина, ты хоть в курсе, какая у меня в квартире слышимость с этого сраного чердака?» Раздался раздраженный женский голос, и я дернулась и больно врезалась в балку над головой. «Мало мне топота этих долбоебских голубей, которые спать днем не дают, так теперь еще и твои завывания слушать». «Ночью спать не пробовала». Традиционно огрызнулась я на светку лаптеву, что высунулась по пояс из чердачного люка и уставилась на меня. Мы с ней по жизни в вечных велотекущих контрах. Она лет на пять старше меня и путанет еще чуть ли не со школы. Чего нисколько не стесняется и бодро шлет нахер всех, кто пытается ее устыдить или упрекнуть. Всегда ходила одетая в ферму с офигенским макияжем даже мусор выносить. В старой хате покойных родителей и горьких пьяниц ремонт забабахала. Всем соседям на зависть. Ночью я работаю, чтобы не быть, как вы, нищеброды горемычные. Также почти беззлобно привычно отбила Светка. Ты чего воешь-то? А тебя ебет? Нет, ебут меня Ерохина исключительно за хорошие бабки. И никак иначе. И как оно? Вырвалось у меня само собой. С какой целью интересуешься? В конкурентке метишь? А если и так? Зыркнула я на нее зло. а если так, то ты, дура ебанутая, — припечатала Лаптева. — Это почему же? Вот ты живешь, не тужишь. Нас вон всех нищебродами зовешь. — Лиска, лучше нищебродкой оставайся до гробовой доски, чем как я. Начнешь, обратной дороги нет. — Неожиданно серьезное зло, — ответила Лаптева. — И кто мне это говорит? — фыркнула я сквозь всхлипы. — Тот, кто знает реально, о чем речь, Светка поднялась на чердак полностью и присела возле меня на корточки, брезгливо отмахнувшись от паутины. Лиска под мужиков за бабло ложится. Это не херня какая-то, от которой только болячки и возможность нарваться на извращугу. Или там субботник бандитский опасность. Это такое паскудство, что тебе под кожу въедается. И ничем потом его оттуда не вытравишь». И мужики-то потом чуют, как если бы от тебя разила вечно продажностью. Захочешь тормознуть, завязать, а хрен тебе. Куда бы ни поехала, везде найдутся такие вот нюхачи, что в тебе шлюху, готовую давать за деньги, почуют. Да, уже один учуял, походу. Утерявшись, зло усмехнулась я и неожиданно для себя призналась извечной врагине. Еще и не начинала, полезла на мужика сама, как ума лишилась. А он мне сначала предложил лично телогрейкой под строгим присмотром во избежание блядства на стороне стать. А когда отказалась, утром деньги на столе оставил и свалил без единого слова. — Ты деньги-то, надеюсь, взяла? — Еще чего! — Ну, ебанутая че? Посмотрела на меня, как на слабоумную Светка, и поднялась. — Слушай, Ерохина, раз ты мне все равно сон обломала, то пошли венца, что ли, хряпнем. И расскажешь мне все подробно?» «Че-то мне кажется, ты что-то привираешь». «Не договариваю». Поколебавшись, согласилась я. Не домой же возвращаться с зареванной мордой и давать родным еще больше поводов переживать. «И я только чай».